Глава десятая. Поимка брата. 1980 год. На вторую ночи было все так же тихо, пока нас не насторожил лай собак. Было далеко за полночь, и стало быть не время для гостей. Шел снег, и в окно сквозь густо падающие крупные снежинки не было видно ровным счетом ничего. Я вышел в коридор, чтобы посмотреть в окно другой комнаты, так как оттуда была видна дорога, ведущая к нами села. С той же стороны была и лампочка, кое-как освещавшая территорию между домом и конюшней с прилегающей к ней базой для отары. И вдруг... Что это? Прямо у дома уазик, из которого высыпало несколько мужчин. Дальше все произошло молниеносно и в такой последовательности. Стук в дверь... Мой крик «Хабиб!», звон бьющегося стекла в нашей комнате и два выстрела снаружи, которые меня окончательно убедили не только в том, что это милиция, но и в том, что брат уже убит. Я кинулся к нему в комнату, но в дверях меня схватили ворвавшаяся выбитую дверь и, скрутив руки, повели к машине. Остальные бегали по комнатам. Брат, выбив ногой раму, бежал босиком по снегу меж скал и кустов в полной темноте. Привязанный для такого случая конь так и остался стоять и лишь фыркал от испуга, беспокойно топчась на месте. У брата не было ни секунды, чтобы взять коня. Меня очень удивило, что никто не решился бежать за ним. Видимо, они были наслышаны о том, что он вооружен и очень опасен. поэтому решили отделаться двумя выстрелами в воздух. Меня подвели к машине, где сидел их старший, который, как мне показалось, только потому из машины не вылез, что это для него процесс тяжелый и длительный. Черты лица его были добрыми, и даже в этот нервный момент он не выглядел злым. И я не ошибся. Он оказался действительно добрым человеком, потребовал отпустить меня и отчитал подчиненных что те не сообразили хоть одного поставить снаружи, и все, как выразился, ломанулись в одну дверь. Когда мы вошли в дом, он спокойно разговаривал со мной. Это не было похоже на допрос. Сначала я даже подумал, что это хитрые милицейские уловки, но это оказалось не так. На такого волка вас, псов, слишком мало, подумал я. Естественно, про себя, когда услышал, что брат убежал. Сомнений в том, что это дело рук хозяина уже не оставалось. А поскольку местной милиции особого дела до всероссийских нет, то они и не прилагали к поимке особых усилий. Тогда еще не было таких отделов, как ОМОН, УБОП и прочее. Это была обычная сельская милиция. Им бы только отчитаться о том, что ночной рейд совершен, и ими сделано все, что было возможно. Поймали бы – хорошо, а нет – так нет. Зато отпугнулись из своего района, и, как они думали, больше он в этих краях не объявится. Брат часто говорил, что родился не в то время, и эта современная жизнь не для него. Для этой жизни нужен другой характер, другой темперамент и другое мышление. Мне казалось, что в природе произошла ошибка. Он должен был родиться в начале века где-то в Чикаго, где можно было стрелять налево и направо или еще где-нибудь с воинственными жестокими нравами. Еще он говорил, что кругом видит рабство. Я тогда не понял смысла этих слов и пройдет еще много лет, прежде чем я его пойму. То, что эти ночные гости, допрашивая меня, не поинтересовались, где находится сам хозяин, окончательно выдала, что это его рук дело. Поняв, что с меня им толку, как с козла молока, они уехали, забрав бумаги, среди которых и моя объяснительная, где я просто отговаривался тем, что я младше и могу лишь выполнять команды старшего брата, подчиняться и не задавать вопросов. Но вот они уехали, и я вошел в свою комнату, в которую уже намело снега. Пол был весь мокрым, а в комнате холод. Я вставил внутреннюю раму, которую предусмотрительно сняли еще вчера. Через полчаса, придя в себя, я вставил и выбитую наружную раму, валявшуюся в снегу, но уже почти без стекол, и заткнул все проемы тряпками и рабочей одеждой. «Что делать? Как теперь быть?» — думал я. «Как мне помочь брату, который сейчас босиком на снегу?» Вышел и стал искать по следам, куда он бежал. но следы исчезали среди кустарников в темноте. Хотел кричать и звать его, но тут же понял, что это глупо. Стоя неподалеку от точки, среди кустарников в снегу, окруженный собаками, фактически спасшими моего брата, я еще долго вслушивался в темноту. Я вспомнил о его находчивости, и это меня успокоило. А еще в эту ночь брат говорил мне, что у него припрятано золото, и что этого мало... для реализации его плана. Здесь, в Советском Союзе, ему уже ничего не светило, а то, что светило, было ужасным. Конечно, мне уже было не до сна. За ночь я прокрутила в голове всю свою жизнь, словно видя пленку, кое-где замедляя, а порою и останавливая ее на каком-нибудь кадре, чтобы лучше разглядеть. Разглядеть, где же все-таки подвох, Где первоначальная причина того, что мы с самого детства обречены на такую жизнь? Все наши сверстники живут со своими мамами и папами. Пусть некоторые и бедно, но они живут нормальной, семейной жизнью. За что Бог нас так обделил? Да, я знал от стариков, что Бог посылает людям испытания, и мы должны достойно их преодолевать. Но почему же все испытания брошены на одну семью? Они разделены поровну на всех. Но вот и день, и я в чистом поле, далеко от фермы, выполнив свои обязанности, теперь пасу скот. Вдали виднеются соломенные пятиэтажки, в одной из которых квартира брата. Мне мучительно хотелось поскакать туда. Даже казалось мне, что и конь подо мной этого хотел, и рвался в том направлении, но я сдержался». За мной могли следить, зная, что Хабиб выйдет на контакт с младшим братом. Моя голова постоянно поворачивалась в том направлении. Мне даже показалось, что этим самым я могу выдать брата, если за мной наблюдают в бинокль. После этой мысли я старался смотреть в ту сторону, только сильно скосив глаза, не поворачивая головы. Одному Богу ведомо, где он теперь, знал я одно, что он не исчезнет из этих краев и. не увидевшись со мной, а потому в любую минуту был готов к тому, что он, как всегда, появится из-за какого-нибудь куста. Прошло полдня, когда я вдали заметил приближающуюся телегу, запряженную двойкой лошадей. Это был хозяин. Я решил импровизировать. Подъехав, он, как ни в чем не бывало, стал расспрашивать, как я справился с делами. «Ну, — подумал я, — пусть так и будет, мне даже лучше». Меньше вопросов, меньше объяснений. Про окно я сказал, что ветром выбило, хотя он и не проявил к этому особого интереса. Хозяин выдавал себя еще и тем, что был как никогда заботлив. Привез еды, спрашивал, не устал ли я, и даже спросил, как спалось. То ли он настолько смел, подумал я, то ли настолько глуп. В этом вопросе я уловил намек, но и чувствовалось, что он сам не рад произошедшему. так как его план провалили. Уже потом выяснилось, что среди этих ночных гостей было всего два милиционера, а остальные — дружинники. В телеге хозяина я увидел ружье, которое обычно всегда висело на стене. Все пошло по-старому, как будто бы ничего и не произошло за время его отсутствия. Напрасно я ждал появления брата в первые два дня. Он изволил явиться на третий, но говорить нам долго не пришлось. Он очень торопился. Объяснил мне, где он будет в ближайшее время. Это на точке у Шамиля, нашего земляка, дагестанца, которого, кстати, знает и хозяин. Хабиб знал об этом, но не думал, что хозяин мог набраться храбрости и приехать туда открыто с нарядом милиции. Это был уже второй его просчет. Точка Шамиля находится за 20 километров от села. После подробного объяснения, как туда добраться, Хабиб сказал – «Шамиль меня спрячет, он надежный парень, сам бывал в таких ситуациях». Хабиб не мог предположить, что хозяин его настолько боится, что решил действовать открыто. Хозяину нужно было скорее его посадить и вздохнуть с облегчением. Пока же Хабиб на воле и рыская в округе, он не мог спокойно спать и всегда ждал от него сюрпризов. Тем более хозяин догадывался, что мы знаем наверняка, кем посланы эти ночные гости, и месть его уже ждала, поэтому нужно было поторопиться и не дать ей свершиться. Так что этот приезд с милицией – следствие не храбрости, а скорее страха. А меня, очевидно, он в расчет не брал ввиду моего возраста. Намного ли я моложе брата? Всего четыре года. Он ошибался, если так считал. Стоило только брату намекнуть мне, я бы разорил его дотла. Много способов нашлось бы. Однако, пока брат не велел, я не смел вмешиваться. — А почему бы тебе не отсидеться в Дагестане в горах? — спрашивал я его. — Не могу сидеть. Я уже отсидел свое. Мне нужно идти к своей цели и не оглядываться назад. — Эх, — подумал я, — это бы усердие да на правильный путь. Он бы добился любых успехов. На этом мы попрощались, и он сказал, что свяжется со мной, когда понадобится. Прошло несколько дней. Хозяин под утро привел незнакомого человека и представил его мне как временного помощника. Это тоже было для меня знаком того, что хозяин ожидает подвоха с моей стороны. Ведь я мог, если не сам, то по команде брата, сделать что-нибудь недоброе. В лучшем случае уехать, бросив стадо в степи, в худшем... Сжечь все хозяйство дотла. Естественно, без животных. В этот же день новый помощник погнал отару в поля, а мне были поручены хлопоты на конюшне. Не прошло и часа, как подъехала все та же машина с теми лицами. Хозяин засуетился, старался всячески им угодить. Видимо, они не имели особого рвения к этому делу, но хозяин их уже достал, и они были вынуждены исполнить свой долг. По крайней мере, так это выглядело. Теперь все прояснилось. Не зря он утром хлопотал с приготовлением обеда, что было непривычным занятием для этого времени суток. Он ждал их. Они уселись, говоря на совершенно отвлеченные темы, стали есть. Иногда взрывались дружным смехом, а иногда говорили чуть ли не шепотом. После трапезы все приняли серьезный вид и взялись за дело. «Позвали меня». Забрали мой паспорт и посадили в машину в отсек для задержанных, отделенные решеткой. Все уселись, за ними влез и хозяин, и мы поехали в сторону села. Каково же было мое удивление, когда мы подъехали прямо к дому знакомых моего брата. Когда все вышли из машины, то открыли дверь и мне. Вошли все в дом, провели обыск. Хозяин дома стоял смирно, словно был военным. Жена его действительно оказалась красивой женщиной. Она отнеслась к обыску более спокойно и даже продолжала свои домашние дела, возясь с детьми и извиняясь за беспорядок. Не найдя ничего противозаконного, все снова уселись в машину, посадив меня также в отсек, и дальше продолжили путь, о чем я еще не догадывался, на точку Шамиля. Туда, где действительно находился брат. Об этом я стал догадываться уже в пути, когда узнавал описываемые братом места. Как рвалось мое сердце предупредить его. Но как? Что делать? Я в клетке. Еще вчера я был в его логове, где он не оставил ничего. Мы проехали уже километров двадцать от села, когда машина остановилась. По описаниям брата я узнал это место, а вот и поворот на степную дорогу. Тот, что был в милицейской форме, вышел. Теперь им нужна была конспирация. Если подъезжать к точке на милицейской машине, то издали заметят и предпримут меры. На любой точке непременно имелся бинокль, так что скрыть подъезд было невозможно. Тут, как по заказу, подъехала полубортовая машина и стала заворачивать с асфальта в сторону точки Шамиля. Ее, естественно, остановили, что-то объяснили водителю, после чего все влезли на борт, кроме начальника, который сел рядом с водителем. Со мной в УАЗике остался один милиционер. Он сел за руль и успел выкурить две сигареты, прежде чем мы тронулись вслед. Я старался разглядеть через решетку, отделявшую отсек от салона, что впереди. Когда уже подъехали совсем близко, я не поверил глазам. Хабиба держали трое, хотя он и не думал сопротивляться. На этот раз конспирация сработала. хотя Хабиба схватили как раз в тот момент, когда он собирался бежать. Его буквально за ноги стащили с коня, вставшего от испуга на дыбы и тем самым облегчившего поимку. Брат был настолько спокоен, что, казалось, ничего вообще не происходит. Его подвели к машине. Хозяин стоял в сторонке и боялся встретиться взглядом с Хабибом. Из карманов брата стали вынимать содержимое. Я был уже уверен, что сейчас достанут несколько паспортов, среди которых не было настоящего. Но брат был осторожен. Разве мог он попасться с паспортами, которые ему достались, не так-то уж и легко. Они-то уж точно не будут найдены никогда и никем, кроме него самого. Он и так уже допустил непростительную его опыту оплошность, так глупо попавшись им в руки». В карманах не нашли ничего, кроме фотографии девушки, с которой у брата был роман. Она готова была ждать его из тюрем всю жизнь, только бы увидеть его хоть на мгновение. Не знаю, чем он добился подобной слепой любви, но это была любовь. Она ездила к нему за три-девять земель на свидание, с трудом добиваясь их у начальства. Ей не раз приходилось проводить ночи и дни прямо у ворот тюрьмы в ожидании разрешения передать хотя бы еду, если не положено было свидание. Катерина переносила все, только бы помочь своему любимому. И вот теперь у него хотели забрать эту единственную память о ней. Он попросил того самого доброго начальника оставить ему фотографию, на что тот ответил, что все изъятое возвращается по окончанию срока. Брат все же поймал взгляд хозяина и зло ему улыбнулся. Хозяин хорошо понимал, что значила эта улыбка, но, видимо, утешался тем, что теперь уж наверняка Хабиб ему не опасен. Брату надели наручники и посадили на заднее сиденье между двумя милиционерами. Хабиб удивился, увидев меня в уазике за решеткой, но времени на эмоции не было, и он, воспользовавшись моментом, шепнул мне на даргинском языке. «Джа ал лавасни уэ» — это означало «Я завтра появлюсь, никуда не уезжай». Только я не мог понять, как это он собирается завтра появиться на ферме или в степи. Неужели подкупит тем золотом, которое у него припрятано? Все уселись в машину так плотно, что дверью пришлось несколько раз сильно хлопнуть, чтобы закрыть. А сзади просторно расположился я. Едем и думаю. Отец за решеткой. Брат в наручниках, и я вот тоже за решеткой. «А он здесь при чем?» — начальник спросил брат, кибнув головой в мою сторону. «А так, на всякий случай», — сказал добрый начальник. Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Начальник звездочки побольше размером, тот, что за рулем о том, что пора заправиться и кое-что подкрутить, Хозяин о том, что овцы целы и волки в клетке, а двое по бокам брата о том, что какие они настоящие чекисты, сумевшие поймать матерого всесоюзного. Вот мы и подъехали к тому самому месту, где я когда-то сорвал изображение брата с доски почета. Меня вывели из машины и оставили на улице, сказав, чтобы ждал, пока вызовут, и никуда не отходил. Брата завели в помещение, и следом зашел хозяин. Я стоял на холоде и ждал участи, которая меня вовсе не пугала. Слева от здания та самая доска, их разыскивает милиция, а справа настоящая доска почета, где изображены особо выделившиеся при поимке тех, кто слева. Вот вам две силы, черная слева, белая справа. Я стоял посередине и не знал, кому же из них я принадлежу. Где же истина? Где та золотая середина? В голове крутились мысли о том, что вот так же разделено наше общество на две противоборствующие части. Эти две доски – яркий образец того, как устроен социум вообще. Одним – кнут, другим – пряник. Ты либо наш, либо наш враг. Но наш в любом случае ничего среднего. Никаких индивидуальностей, других красок не должно быть, кроме черного и белого. Но так нельзя. Мир должен быть цветным. Тогда не будут преобладать ни черный цвет, ни белый. В поле должны расти разные цветы, и чем больше красок, тем краше поле. Спустя много лет, вспоминая именно эту ситуацию, я попробовал немножко рифмовать свои мысли, и вот что получилось. выделено жирным. И птичьих звуков лев не издает, и всякому в природе свое место. Один рожден пахать, другой поет, ждет повышения один, второй ареста. Но вернемся обратно. Это было сельское отделение милиции, расположившееся в старом дореволюционном доме, когда-то принадлежавшем богатому купцу. Остатки некогда украшавшей дом Лепнины теперь только подчеркивали его убогость. При таких мощных стенах ему бы еще сотни лет стоять. Мне показалось, сам дом, когда-то претерпевший на себе это разделение, до сих пор вопрошал, где же на самом деле черное и где белое, кто хорош, а кто плох, то ли помещик, построивший его, живший в нем и ухаживавший за ним, то ли эти люди в форме, которые переделали его во оплот порядка и законопослушания. Открылась дверь, и меня позвал милиционер. Меня завели в комнату, которая по местным меркам считалась приемной отделения милиции. Брат по-прежнему сидел со спокойным лицом и даже, как обычно, слегка улыбался. Было задано много вопросов и мне, и хозяину. Ответы аккуратно ложились на чистые листы казенной бумаги. После нескольких подписей хозяина отпустили, а меня оставили. И я уже обрадовался, что меня закроют вместе с братом, но ошибся. Подержав на случай, если появятся какие-нибудь еще вопросы, меня отпустили, предупредив, что я могу еще понадобиться. Я подошел и обнял брата. Он не смог сделать то же самое, его руки были скованы наручниками за спиной. Он успел еще раз предупредить меня на даргинском языке, чтобы я ничего не меняла в графике работы. Наконец я оказался на улице. Я уже никуда не торопился. Да и куда было торопиться? На ферму? Кто меня там ждал? Конечно, хозяин был бы не прочь, чтобы я все так же работал у него, но это не могло продолжаться долго. Иду, медленно перебирая ноги. Падает снег. За заборами лают собаки. недоумевая, что за человек спокойно гуляет в такое время. Наверняка вор какой-нибудь. А я иду в раздумьях и ничего не чувствую. Смотрю в окна домов и вижу. Сидит семья, кто-то читает, кто-то ест, кто-то смотрит телевизор. Виден домашний уют. «Как же им хорошо!» — думал я, и невольно вставал передо мной все тот же вопрос. «Почему?» Именно нам было суждено не иметь такого семейного тепла. Почему же с самого детства, когда мы были совсем чисты и непорочны, когда еще даже не могли иметь грехов, почему же с тех детских лет мы так наказаны? Мне подумалось, что в природе есть некие силы, неважно, как их назвать, которые наказывают потомков за грехи предков. В раздумьях я оказался уже далеко за селом и почти добрел до фермы. Собаки кинулись выполнять свой долг, хотя прекрасно знали, что это я, но по их собачьей инструкции так было положено. Я взял себя в руки, раскисать не время, война еще не окончена. Я почувствовал себя аж в тылу врага. Хозяин был как никогда вежлив. Видимо, понял, что с милицией он переборщил. Но я Штирлиц, и мое поведение должно говорить что-то вроде так «Таким этим бандитам и надо». Хозяин спросил, сколько я еще смогу у него поработать. На всякий случай я сказал, что дней десять, хотя на самом деле собирался уйти сразу же, как увижусь с братом. Казалось, все встало на свои места. Брат за решеткой. Я отношусь спокойно к случившемуся и продолжаю работать. Так казалось до тех пор, пока на второй день не приехала все та же бригада на той же машине. Я был неподалеку и, выполняя утренние обязанности, наблюдал за ними. Когда из уазика вышел добрый и, поздоровавшись за руку, что-то сообщил хозяину, тот испуганно отпрянул назад. Тут я понял, что именно он услышал от них. Значит, брат сбежал и вскоре объявится где-нибудь на пастбище. В душе моей вновь вспыхнула надежда, что он появится и заберет меня с собой. Они вошли в дом. Хозяин выбегал то за дровами, то за водой и всячески суетился, ублажая гостей. Теперь ему грозила месть, и они были для него единственной защитой. Но надолго ли? Ведь не поселиться же им на ферме. Да даже если бы и так, это бы его не спасло. Брат мог выследить из-за любого куста, да и местность такая. Прячется где угодно, а ферма видна, как на ладони. Тут выскочил хозяин из-за угла дома и позвал меня. Войдя в том, я поздоровался. Меня стали допрашивать о том, как это я мог за ночь спилить решетки, да к тому же на обоих окнах. Я сначала ничего не понимал, но тут в голове мелькнуло. Вот что он там пилил, когда я стоял на стороже ночами. Вот какой туз козырный был у него в руках. Айти думать, что это я за ночь спилил решетки деревенских камер. Неужели они не знают, что это невозможно за одну ночь? Что это было давно сделано? А впрочем, они меня и не подозревали, просто брали на мушку. Прошла еще пара дней. Я стал сомневаться, что брат объявится на ферме или вообще поблизости. Но, к счастью, я ошибся. Однажды утром что-то мелькнуло и исчезло в конюшне. Еще толком не рассвело, и я не успела разглядеть. Бросив ведро с кормом, я кинулся в сарай. Это был брат. Мы крепко обнялись. Я чувствовал, что теперь-то мы должны будем расстаться надолго, хотя все же теплилась надежда, что он меня заберет с собой, и я не хотел выпускать его из объятий. Хозяин был еще в доме. Он вообще выходил только тогда, когда все было готово, только чтобы проверить и дать следующие указания. Хозяин барин, я батрак, и на этом точка. Брат приказал оседлать двух коней. Я обрадовался. А когда он сказал, чтобы лучший конь был у него, я догадался, что он уходит один. И с комом в горле взялся оседлать для него лучшего коня. Сдерживая слезы, выбрал лучшее седло, которое хозяин берег для себя. Тем временем брат забрался под камышовый потолок конюшни и, найдя там небольшую сумочку на молнии, бросил вниз. Звук был такой, словно она была набита гвоздями и шурупами. Я все делал молча, чтобы ни его не отвлекать, ни времени не терять. Сейчас было не до разговоров. «Я зайду на минутку к хозяину», — сказал Хабиб. Даже в полумраке я увидел на его лице предвкушение мести. Ему ничего не стоило убить его. Семь бед один ответ. Подожди, Хабиб, может, не надо? Он и так напуган и боится тебя до смерти. Я схватил его за рукав. Нет, я его не трону. Вот, держи обрез. Мне только посмотреть ему в глаза. То, что выражали его глаза в тот момент, отпечаталось в моей памяти навсегда. В них одновременно была и ненависть к хозяину, и злость на весь белый свет, и жалость ко мне, и безысходность ситуации, и необратимость предстоящих действий. Мне показалось, что все происходит под влиянием каких-то неведомых сил, и он вопреки своему желанию обречен выполнить это, и это его сильно мучит, хотя он пытается скрыть это и от меня, и от самого себя». но кто кто его вел какая неведомая сила чей гипноз я держал коней наготове сумку с гвоздями в кавычках и завернутый тяжелый обрез когда он направился к дому то даже собаки его помнили и виляя хвостами подбежали к нему вот он исчез в дверях дома через десять секунд после этого я услышал два выстрела и меня охватил ужас не может этого быть Неужели же он застрелил брата? У меня все выпало из рук, и я в панике кинулся к дому. В голове мелькнуло, что в последнее время хозяин не расставался с заряженным ружьем. Но я не успел добежать до дома, как в дверях появился брат. Он широко улыбался. Все, — подумал я, — хозяина больше нет. К счастью, хозяин был жив и невредим. Войдя внутрь, Хабиб первым делом потянулся за ружьем, которая оказалась на своем постоянном месте и, не отрывая взгляда от онемевшего испуганного хозяина, улыбнулся ему, дав почувствовать, что если захочет, убьет его в любой момент. В подтверждение своих слов он выпустил ему под ноги оба патрона и вышел с улыбкой, которой я и застал его на пороге. Это для меня была улыбка, а для хозяина страшный оскал. Ружье не случайно оказалось заряженным, хотя хозяин и готовился к встрече. Хабиб застал его врасплох. По пути к конюшне он остановился у колодца, выбил ногой деревянное подобие крышки и бросил туда ружье. В руках он держал прихваченную упаковку патронов для обреза. Мы запрыгнули на коней и ускакали прочь от фермы. Отъехав на несколько километров, брат устроил привал. Мы слезли с коней, но не спутали их и не выпускали из рук узды. Присели. Он открыл сумку, и я впервые в жизни увидел столько золота. Он объяснил, что когда-то брал ювелирные и антикварные магазины. Он открыл упаковку с патронами и стал распихивать их по карманам. Выбрав подходящего размера массивное золотое кольцо с камнями, он надел его на средний палец, а на шею толстую золотую цепь с золотым распятием. Заметив мой вопросительный взгляд, он сказал, «Если Бог есть, то Он один, а если их много, то не верю ни одному из них». Так он объяснил то, что надел символ христианства себе на шею. А было ли ему до религии в этот момент? И кто его вообще приобщил к религии? Он знал, что должен быть мусульманином, и этим его религиозные опознания исчерпывались. В тюрьмах думают лишь о выживании в этой земной жизни. а не загробной. Он знал, что ситуации бывают самые неожиданные и дело решают секунды. Я не переставал удивляться его предусмотрительности. Не сдержавшись, я спросил насчет решеток. А ты что думал, я там чай пил, когда ты коней наготове держал за сараями, ответил он, зло улыбнувшись. Тем ментам досталось кое-что из моего золотишка, проговорил он с сожалением. Все поснимали. Шеф их сказал мне, что вернут, когда я отсижу, но я ему ответил, что когда я отсижу. Их дети будут старше их самих. Хабиб использовал все тонкие хитрости, которым научился у бывалых воров. Есть вещи, которые не разглашаются, но их можно обменивать на деньги. Один проигравшийся до ниточки даже спас себя, продав такую хитрость, применение которой отключало любую современную сигнализацию. «Кто только там не сидит! Ведь не все же они воры и разбойники!» Среди тюремных обитателей уникальнейшей в этом отношении страны СССР можно было встретить и ученых, и докторов, и профессоров. Уж не беден интеллектуалами Советский Союз. «Мухтар», — обратился он ко мне, — «мне нужно торопиться». Брат посмотрел на меня своим обычным хищным взглядом, но уже в предпоследний раз в своей жизни. Никто из нас тогда не предполагал, что мы увидимся с ним еще один раз в жизни через восемь лет, и всего лишь на несколько минут. «И знаешь куда?» продолжал он. «В никуда. У меня впереди туман. Я тороплюсь раствориться в нем. Один Бог знает, чем кончатся мои бега. Мне поздно сворачивать с пути. Я выберусь из этой огромной зоны, что называют СССР. Только ты, Мухтар, не повтори наши грехи, мои и отца. Ты счастливейший человек. Ты можешь появиться где угодно. Ты свободен». Не побывав в моей шкуре, ты не оценишь какое это счастье. Ты хочешь сказать, что мы сейчас? Да, мы должны расстаться, прервал он мой вопрос. Мне одному легче, я так привык, а вместе мы попадемся. Да и на свободе ты будешь полезен посылку в тюрьму послать, приехать на свидание, если мне еще придется сидеть. А если удастся один из моих планов, то я буду помогать тебе из-за границы. А может, мне находиться не вместе с тобою, а держаться на расстоянии и в нужный момент быть наготове, не унимался я, хотя уже потерял всякую надежду и понимал наивность этой просьбы. Он не отменял так легко своих решений. Колебания для него всегда были пагубны. Конечно, он и сам хотел бы быть со мною вместе, но соврал, что я буду помехой, чтобы сохранить мою свободу и уберечь от падения в эту яму, из которой так трудно, Почти невозможно выбраться. В этот момент я вспомнил на миг, как дедушка рассказывал про свою молодость. А ведь все повторяется один в один. Его тоже старший брат не брал с собой, когда они собирались в набеги, и он тайком на большом расстоянии скакал за ним по лесу. И на миг мелькнула мысль сделать то же самое. Но почему-то я не осмелился на это. «Вот тебе на дорогу и на первое время», — сказал он, протягивая горстку золотых изделий. «Оденешься, еще на полгодика пожить хватит». «Нет, Хабиб, я не в таком положении, и мне это ни к чему», — отказался я. «Тем более мне хозяин должен за три месяца, и мне этого хватит». «Тогда вот это ты должен взять», — протянул он одно массивное кольцо, на котором блестели бриллиантовые капельки. «Спорить не стал», — положил в дальний карман. Все это мне казалось какой-то игрой. Я не мог осознать всей серьезности положения брата, ведь в том возрасте я еще не прочь был играть в машинки. Мы встали, обнялись и сели на своих коней. Да, действительно правда, что надежда умирает последней. Мне казалось, что брат меня просто разыгрывает, и что он вот-вот улыбнется и скажет, «Не печалься, я пошутил, едем вместе». Но, увы, этого не произошло. — Долго прощаться — плохая примета, — сказал брат, ища взглядом свой туманный путь. — Я тебя сам найду, это не так сложно. Это было сказано скорее для моего утешения. — Я желаю тебе, — ком в горле сбил мою речь, — всего, что ты желаешь себе сам. Договорил я уже сам про себя, так как он, отвернувшись, резко охлестнул коня и умчался. Он не хотел, чтобы я увидел его слезы. Мне же не от кого было их скрывать, и горизонт поплыл в моих глазах. Когда я их утер, то брата уже не было видно. Я, не понимаю, что делаю, пришпорил коня вслед. Я скакал, дав волю своим чувствам. Тогда впервые я плакал открыто и громко за последние лет пять. Мне казалось, нет больше ничего на этой земле, что будет мне дорого. А самое дорогое только что исчезло на горизонте. Даже в этот момент мне все еще казалось, что брат меня проверяет, и вот-вот неожиданно появится. Остановив коня, я спрыгнул и даже не взял под узцы. Мне было все равно, что будет со мною дальше. Я лег на снег лицом вниз и чувствовал, как холод медленно окутывал мое тело. Думал, может мне лежать так до тех пор, пока не растаю в этой земле? «Но почему я не старше его?» — думал я. Тогда бы я заставил его сделать все иначе, и, может, все изменилось бы. Я еле сдерживался, чтобы не пришпорить коня и не помчаться вслед, несмотря ни на что. Оставались последние мгновения, когда я еще мог его найти, догнать, броситься в ноги и сказать, чтобы он либо застрелил, либо взял с собой. Но я не смог этого сделать, и я в оцепенении от холода лежал на снегу. Только теперь пришло полное понимание того, что брата мне уже не догнать. Поднявшись, я медленно поплелся в сторону, которая для меня уже опустела и ничего не значила. Конь, словно понимая ситуацию, побрел за мной. Хозяина застал за работой. «Мне нужно ехать», — сказал я ему. Мне ведь минуты сама жизнь была безразлична, не говоря уже о ее деталях. Собрал свои вещи, которые уместились в маленькую сумочку. В мыслях я был уже далеко отсюда. Хозяин удалился в свою комнату и через минуту вышел с деньгами. Мне было абсолютно безразлично, сколько там. Он даже не смел спросить насчет коня, на котором уехал брат. Он был рад, что Хабиб оставил его в живых. Сухо попрощавшись с ним, я побрел пешком по направлению к селу. Собаки, словно догадываясь о моем отъезде, бросились провожать. Я иногда баловал их, чем мог, тайком от жадного хозяина, который считал, что собаки для того и рождаются, чтобы жить впроголодь. Дойдя до речки, за которой начиналось село, я еще раз оглянулся на ферму. Вспомнилось, как в первый день вот здесь, среди зелени, я шел к ферме, гадая, что меня там ждет. Теперь я возвращался, и кругом все было покрыто снегом. Ветки деревьев и кустов, когда-то шумевшие листвой, теперь словно худые руки нищего, просящего подаяния, были устремлены к небу, и кругом было тихо и белым вело. Продолжение следует.